Глава 5. Что называется гнездом самородков? Золотая лихорадка. Кровь и золото. На замерзшей почве. Почему не делают раскопок летом? Дровосеки. Землекопы. Журналы, газеты и их представители. Известность. Планы бандитов. И в Калифорнии, и в Южной Африке, и в Австралии рудокопы называют гнездом самородков такое место, где лежат кучи несколько разной величины самородков, подобно клубням картофеля, на которые эти самородки чрезвычайно похожи по своему внешнему виду. В данном случае таких самородков оказалось более 12 штук. Причем самые маленькие были величиною с хорошее куриное яйцо, А наиболее крупные намного больше мужского кулака. «О, вы счастливые люди!» — воскликнул старый рудокоп, весь бледный от волнения при виде этого неожиданного богатства. Ведь это сразу целое состояние. Все будут завидовать вам. «Но это еще не все. Я уверен, что мы будем золотыми королями!» — воскликнул Поль Ридонт. И, взяв в руки два клубня, стал подбрасывать их, взвешивая на руке, играя ими. «Я никогда не поверил бы, что вид этого богатства так подействует на меня. Мне хочется петь, плясать и скакать от радости. Да я вижу, что и вас всех, друзья мои, охватила та же золотая лихорадка, такой же золотой бред, как и меня. Хотя вы и молчите, но у всех у вас безумные лица». И действительно... Золото вообще как-то особенно притягательно действует на человека, опьяняя подобно хорошему крепкому вину. Вот странно, когда люди наталкиваются на громадные залежи и жилы железа, меди, угля, представляющие собой те же миллионы и сулящие людям несравненно большее богатства, чем какое бы то ни было гнездо самородков. Совсем не бывает такого безумного бреда. Таких галлюцинаций, грозящих потерей, рассудка. Происходит ли это от того, что золото даже в грубом виде является воплощением всех человеческих наслаждений и радости жизни и предметом роковой тяжелой борьбы целой жизни? Трудно сказать. Но даже суровый канадец сперва побледнел, затем покраснел и был не в силах произнести ни одного слова – Между тем глаза его горели, как раскаленные угли. «О, и я хочу видеть! Хочу дотронуться своими руками до этого золота! Дайте, дайте мне его сюда!» С трудом выговорил он наконец. «Ах, Жанна, дитя мое, наконец-то мы с тобой будем богаты! Жанна, слышишь ли? Ведь это богатство — громадное богатство!» Молодая девушка также оживилась. За нею Леон — потом сама Марта. Только Жан остался нечувствительным к припадку сумасшествия, произведенному этим ударом судьбы. И было отчего. Для Душато и его дочери это открытие означало конец убогой жизни, без радости и надежды в канадской хижине. Марте оно давало обеспеченную независимость, для Леона Фортена оно облегчало положение родителей и помогало осуществлению будущих проектов. А Жан, кроме источника богатства, видел в золоте прежде всего средство отомстить за смерть отца. Но поможет ли ему в этом золото? Вот о чем думал бедный юноша, не принимая участия в общем восторге. Между тем, пока люди волновались около самородков, Портос продолжал ожесточенно рыть землю и добился таки до грызуна. Послужившего причиной находки Это была бедная маленькая землеройка Но увлеченные видом золота Ридон и его друзья Не обращали на это внимания «Но сколько здесь, скажите, тысяч на сто франков будет?» Спросил журналист с лихорадочно блестевшими глазами «Как знать, — отвечал старый рудокоп «Когда найдено жило, то этим дело не кончается» С этими словами он взял кирку и с удвоенной силой увеличил отверстие. Камни полетели, и всюду засверкали блестящие точки. — Вот, я говорил! — продолжал он прерывающимся голосом. — Вот, вот, еще, еще! Но что вы смотрите? Возьмите лопату и поднимите это все. Прекрасно, золотая масса! Аридон схватил лопату и бросился к груди обломков, среди которых блестели новые самородки. Чувствуя в себе силу атлета, он рылся с жадностью, превратившись в землекопа. Из груди его вылетали короткие восклицания «Еще! Ещё!». Канадец собирал куски и клал их в кучу. Вдруг кирка ударилась от твердой, как скала, препятствия. «Кончено!» Сказал канадец, бросая оружие. «Как? Нет больше золота? У уже?» Вскричал разочарованным тонном Ридон. «О, и его уже очень много. Я это чувствую, даже уверен. Но я коснулся мерзлоты. А люди еще не выдумали инструменты, чтобы раздробить такую землю». «Ну как же вы поступаете зимой?» Разжигают огонь в ямах. Через двенадцать часов лед растает, и земля размягчается на два фута. Вот эту землю и кладут около жерла дамс для летнего промывания. Значит, надо подождать зимы? Да, два с половиной-три месяца. Нет, я хочу сейчас же начать разработку, как зимой. Не правда ли ведь это и твое желание, Леон? И ваше дешато? Конечно, энергично отвечали оба. Смотрите, это опасно, проговорил старик. Почва не тверда. По мере того, как вы будете рыть, она станет обваливаться, и вы рискуете быть засыпанными. Можно укрепить лесами. Вода доберется до вас. Мы вычерпаем ее. Летом из глубины земли выходят смертоносные газы. Они вас задушат. Умирают только один раз. Ну и молодец живы Воскликнул восхищенный рудокоп «Браво, дайте мне хорошую цену Я готов на любой риск Сколько же вам угодно за день? 100 франков, если недорого Вы получите 200. Мои друзья согласны? Да, да, 200 франков Скричали в один голос Молодые люди и девушки И так эксплуатация началась Несмотря на опасности Теперь нужно было добыть дрова Немедленно приступили к делу. Леон, Поль и Канадец под предводительством старика очистили место и стали копать четырехугольные отверстие в два квадратных метра. Жанна, Жемарта и Жан отправились за дровами. При помощи резаков и топоров они скоро набрали по связке сучьев. Молодой человек помог своим спутницам взвалить эти связки на плечи, положил свою на голову И все трое, обливаясь потом, достигли участка Потом пришлось принести еще столько же Затем дрова сложили в яму и там зажгли «Теперь», — произнес Ридон «Пока земля оттаивает, нам не мешает наполнить чемоданы» Эта мысль пришлась всем по душе Самородки были собраны и снесены под просмоленную покрышку Неслыханное количество и чрезвычайная величина их произвели настоящий фурор. На памяти рудокопов не было ничего подобного. Здесь, считая даже по низкой цене золота, было не менее 60 килограммов, то есть на сумму 180 тысяч франков. Весть о счастливой находке наших друзей быстро распространилась среди рудокопов. полетела в Долсон-Сити и произвела там всеобщую сенсацию. Репортеры двух главных в столице золота газет, «Клондайкский самородок» и «Юконская полночь» немедленно выехали на участок, еще не имеющие названия. Им нужны были автографы, интервью, документы, фотографии счастливцев. Конечно, Редон, как собрат по оружию, прекрасно принял их. Новые знакомые проглотили несколько кусков мяса и сухарей, выпили по стакану виски и уехали через два часа. Работа, прерванная на некоторое время, возобновилась, так как почва уже оттаяла на глубину метра. Оставалось только удалить пепел и затем продолжать работу. Кирки старого рудокопа и канадца застучали по горячей земле. Леон Фортен и Пол Ридон – Стали поднимать лопатой куски и бросать их наружу. Здесь Жанна, Марта и ее брат осматривали каждый комок, чтобы выбрать большие и маленькие самородки. В яме, где работало четверо мужчин, наступила адская жара. Засучив рукава своих рубашек, они ушли в работу, напрягая все силы. «Ну, друзья мои, денек!» – сказал Редон. вытирая рукой пот, струившийся по его лицу. «Мы заработаем тысячу франков в час. недурно дурно!» «Черт возьми!» произнес в это время старый рудокоп. «Взгляните-ка сюда. Можно подумать, что мы нашли мать золота, пресловутое золотое гнездо юкона». С этими словами он отколол киркой глыбу почти такой же величины, как открытая портосом. Леон и Поль взглянули на нее и друг на друга, и без слов поняли все. «Ну, товарищ, берите ее себе!» сказал восхищенный журналист. Старичок сначала не понял. «Берите же, говорят вам!» продолжал Ридон. «Это вам!» «Не так ли, друзья?» «О, от всего сердца!» воскликнули молодые девушки. Старик побледнел от волнения, Кровь прилила к его худому лицу, побуревшему от двенадцатилетней работы на открытом воздухе, и он едва мог произнести «Вы золотые сердца, как этот металл, вы достойны своего счастья, моя благодарность принадлежит вам навсегда, я ваш, возьмите меня, вы увидите, я буду вам полезен, это так же верно, как мое имя, Пьер Лестанг». уроженец прихода святого Бонифация Близ Виннипега в Канаде. «А, моя родина!» — вскричал Дюшато, протягивая ему руку. «Я должен был догадаться об этом по вашему произношению». «Но мы соотечественники, да, по старой Франции», — прибавил Фортен. «И вы будете таким образом вдвойне свои». Во время этого разговора К золотоносной яме приблизилась небольшая группа людей. Лохмотья доусенцев были все-таки не лишены живописности, а вид подошедших был очень подозрителен. Но счастливые искатели золота не обратили на это внимания и в порыве радости не заметили взглядов, брошенных вновь прибывшими на палатки, яму и на кучу самородков». После долгого немого созерцания эти люди с наружностью бандитов медленно удалились, как бы с сожалением к дощатому бараку, где наскоро был устроен трактир. Незнакомцы уселись за бутылкой виски, и один из них, оглянувшись кругом, тихо обратился к своим товарищам. «Вы все видели? Смотрите, не забудьте! Особенно позаботьтесь о собаке!» Чёрт возьми, у них более ста килограммов золота, стоящего по крайней мере 300 тысяч франков. Нужно, чтобы всё это стало нашим в течение двух дней». глава 6 два человека ис конной полиции западня два трупа страшная резня еще один мертвец упорный сообщник пожар мнимые полицейские охрана для гнезда самородков неделю спустя зловещие незнакомцы метившие на золото наших друзей собрались в селении фурш Расположенная при слиянии двух рек Эльдорадо и бананзы, Фурш была малой копией Доусон-Сити, так как здесь было такое же положение, такая же грязь и топь, те же увеселительные места, те же люди. Только общественная организация была здесь более первобытная. Жизнь дороже и суетливее, а удовольствие грубее. Здесь имелся полицейский пост, Но люди, представлявшие это учреждение, так справедливо уважаемые, имели множество дел и никогда не сидели на одном месте, разъезжая по горам и долам. При случае они никогда не отказывались от угощения. Около трех часов того же дня после возвращения подозрительных незнакомцев два полисмена вернулись в Фурж. Тогда они подошли к первому дому харчевни. где радостно веселилась маленькая группа рудокопов. Их остановил один из кутил, казалось, подстерегавший их. Он пожелал им доброго дня и прибавил хриплым от виски голосом. «Вы чокаетесь с нами, не так ли?» «Идет», — отвечал один из полисменов. «Мы уже четыре дня в дороге и хотим пить, а особенно есть». «Ура! Мы нашли гнездо самородков и по этому случаю собирались пить и есть». «Вот вы и повеселитесь с нами. Но позвольте раньше вычистить лошадей». «Ни за что! Это сделает харчевник!» Пришел хозяин харчевни. Это был высокий и крепкий мужчина, лет тридцати, с белокурой бородой и волосами. Он с видом знатока осмотрел лошадей. а — сказал один из полицейских. «Я вас э, не знаю». «Ничего нет удивительного. Я здесь только неделю. Я наследник Жойе Большой Губки, умершего от белой горячки». «Это должно было произойти», — подхватил второй полицейский. «Этот бедный Жойе не пил меньше галлона в день. Это уж слишком». «Мы познакомимся, господа, и вы будете приняты с не меньшим радушием, чем моим предшественникам, но довольно болтать. Входите же, я займусь лошадьми!» Сопровождаемые человеком, пригласившим их на улицы, полисмены вошли в довольно большую залу, где только четверо собеседников с аппетитом пили и ели. Их познакомили и дали место за монументальным столом, заставленным напитками и съестными припасами. Перед ними очутились два бокала, наполненные немного дрожавшими руками до краев. На тарелках появилась невзыскательная пища этих мест, и для начала все звонко чокнулись. Привыкнув к шумному радушию рудокопов, уверенные в их честности, зная, что в случае нужды ничто не в силах заставить их пренебречь своими обязанностями, оба полисмена принимали угощение, не дождавшись упрашиваний. Умевшие хорошо поесть и еще лучше выпить, что неудивительно, в людях, проводивших службу при 50 и более градусах холода, они пили полными стаканами. Потом принялись за еду, глотая ее с поспешностью солдата во время похода, набивая рот кусками пищи и снова запивая их. Хозяин харчевни вернулся с бутылками и закуской. Обменявшись с одним из выпивавших многозначительным взглядом, он проговорил. «Лошади приведены в порядок, джентльмены, вы можете быть спокойны». Полисмены поблагодарили и беззаботно продолжали пиршество. Они расстегнули свои сюртуки, потому что стало жарко. Ослабили пояса и, работая челюстями, слушали застольную песню одного из собеседников. Правда, это была убогая поэзия. Музыка сомнительная, а талант у исполнителя вообще отсутствовал. Но все-таки ему аплодировали и пили, тем более что пища и поглощаемые напитки вызывали неутолимую жажду. Время шло. Наконец, видя, что попойка грозила перейти в настоящую оргию, полисмены объявили, что обязанности службы заставляют их удалиться. «Как? Уже? Так весело!» – вскричали их собеседники. Но те настаивали и встали. «Ну еще бокал прощальный! Стакан вишневого ликера из черного леса! «Стоящий 12 долларов бутылка!» Полисмены принуждены были согласиться. Вдруг глаза у них расширились и сделались неподвижны. Рот сжался, пальцы скрючились, и стаканы выпали из рук. Конвульсивное подергивание пробежало с ног до головы, и оба без крика или вздоха упали замертво. «Станя» «Омер ли Фрэнсис?» – спросил один из пьяниц, которого это страшное происшествие, казалось, отрезило «Да, я убил их без колебаний, и угрызений совести» – отвечал совершенно спокойно убийца, названный френсисом. «Добрая порция синильной кислоты, прибавленная в их стаканы, и готова» Они перешли от жизни к смерти без страданий и без всяких криков. Но против нас будет все население. Закон Линча. Не бойся. Кара за убийство не сильнее, чем за кражу. Здесь нет такого различия. Однако довольно болтать. Нужно раздеть до гола этих джентльменов, пока они еще теплые. С этими словами разбойник стал раздевать несчастного, который лежал ближе к нему. согнувшись пополам и упав лицом на стол с раскинутыми руками. Он расстегнул пояс, к которому была прикреплена кожаная кобура с револьверами, вынул один рукав Даламана, потом другой и сказал, «Вы одинакового роста, это будет мне как раз в пору». Но человек, только что выражавший опасение, прибавил, «Мы не согласны убивать, я хочу воровать». но отказываюсь убивать. «Слышишь, Фрэнсис?» «Не рассчитывайся на меня. Я разрываю с этого момента наш договор». «Это твое последнее слово?» «Да». «Подумай, ведь ты получишь свою долю более миллионов франков». «Цифра блестящая, но, повторяю, не хочу быть убийцей». Тогда с быстротой молнии Фрэнсис схватил револьвер полисмена и... и выстрелом в упор наповал, убил собеседника. «Сам виноват, дурак! Я хочу иметь дело только с готовыми на все людьми и убираю слабых, которые завтра могут сделаться изменниками!» «Браво, Фрэнсис!» — вскричал охрипшим голосом один из трех оставшихся собутыльников. «Ты настоящий предводитель! Мы последуем за тобой на дно ада!» Если тебе угодно будет туда спуститься Не так ли, товарищи? Да, да Фрэнсис хорошо сделал Долой трусов, долой изменников В этот момент В залу, наполненную пороховым дымом Вошел содержатель харчевни Пистолетный выстрел? Фрэнсис, ты виноват? Вспомни, однако, что мы не в Калифорнии Или в Австралии Так нужно было, Боб Он был ненадежен «Однако нас только четверо, должно быть пятеро». Ба, «Брось! Мы подыщем здесь пятого товарища. Если понадобится, призовем одного из этих наших братьев из Англии. Там видно будет. Теперь же надо освободиться от этих трупов». «Лишь бы только выстрел не привлек никого. Разве зарыть их здесь, на дворе?» проговорил хозяин. Ты забываешь, что земля промерзла на два фута глубиной И что она тверда, как скала Верно, какая идиотская страна Но не говори это, страна миллионов Я вижу только одно средство спровадить эту кучу мяса Предложил один из разбойников Разрезать на куски, зашить в брезенты, бросить в воду Или опустить в какую-нибудь заброшенную рудокопами яму «Твое средство великолепно, но не будем терять ни минуты, я запру дверь, как будто ушел куда-то». С этими словами четверо бандитов, раздев несчастных полисменов до нога, положили их на стол и принялись кромсать. Страшная работа была быстро исполнена злодеями, которых ничего не трогало и которые с окровавленными руками отпускали непристойные шуточки и пили вино». Внутренности и конечности были запакованы в просмоленное полотно и завязаны так, что их можно было принять по виду за свертки провизии. Оставался только труп человека, убитого из револьвера. Его собирались так же убрать, как внезапно Боб, ударив себя по лбу, вскричал. «У меня появилась мысль, блестящая мысль, избавляющая нас от излишней работы», и, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, Он взял веревку, довольно длинную и прочную, сделал петлю и затянул ею шею мертвеца. «Мы сделаем так, будто он повесился, или точнее повешен. Гениальный способ объяснить выстрел в голову». «Не понимаю», — проговорил Фрэнсис. «Увидишь». Боб взял кусок белого картона и, написав на нем обвиненный и казненный за кражу судом Линча, Повесил картон на грудь несчастного и прибавил. «Воспользуемся ночным временем, чтобы унести его отсюда и повесить на дерево. Подумают, что это случайность. Это будет хорошим примером и спокойней для нас». «Чудесно, товарищ. А теперь за дело». С этими словами Фрэнсис разделся, одел полную форму полисмена и сказал Бобу. «Делай тоже». Боб повиновался и за несколько минут переодевшись стал неузнаваемым. Оба бандита в костюмах конных полисменов могли теперь обмануть самый опытный глаз. Между тем два соучастника вымыли стол, на котором производилась ужасная операция, потом принесли новые бутылки и попойка продолжалась. Словно тут и не было едва остывших трупов. Вдруг раздалось несколько ударов в дверь. «Кто там?» Проревел Боб. «Убирайтесь! Здесь сидят счастливцы, желающие веселиться без посторонних! Приходите завтра!» Стук прекратился. Новые посетители харчевни удалились, хорошо понимая желание миллионеров веселиться в своей компании. Время шло. Наступила темнота. Оба бандита, переодетые в полицейских, с бесконечными предосторожностями, вынесли труп товарища, не встретив никого. повесили его на первое же дерево и возвратились в харчевню. Здесь Фрэнсис в качестве начальника отдал последние приказания «Условьтесь относительно уничтожения человеческих останков. Будьте осторожны. Никоим образом не возбуждайте подозрений и терпеливо ждите нашего возвращения в таверну человека-пушки. От этой первой операции зависит, «Получим ли мы то ослепительное богатство, которое я обещал вам?» «Миллионы! Решено! Рассчитывайте на нас!» Мнимые полисмены немедленно отправились в конюшню, оседлали лошадей и поехали по направлению к холмам. В харчевне остались их соучастники, чтобы убрать трупы двухконных полицейских. Это ужасное дело вызвало много затруднений. Прежде всего, тюки были тяжелы и многочисленны. Их было шесть, и каждый весил около шестидесяти фунтов. Затем возникал вопрос, куда их снести. Фрэнсис советовал бросить в заброшенные ямы. Но таких по соседству не было. Бросить в воду они могли всплыть потом. Кроме того, переноска потребовала бы троекратного, длинного, трудного и опасного путешествия. Тогда одному бандиту пришла в голову мысль разломать внутренние перегородки харчевни, сложить доски в костер и прикрыть ими останки. Они положили туда все твердые припасы, масло, окорок, сало, чтобы посильнее горело и особенно, чтобы сгорело дотла. Потом выпили сколько могли спирта, остатки вылили в огонь и вышли, заперев дверь. Все это в мгновение ока, Воспламенилось В деревне Фурш Не было ни пожарной трубы, ни пожарных Жители, расселившись редко из боязни пожаров Теперь оставались спокойными Наблюдателями того Как огонь делал свое дело И уничтожал последние следы Преступного деяния Тогда два товарища Медленно двинулись в Долстон-Сити На свидание с двумя Подставными полисменами Между тем, последние неторопливо ехали по течению Эльдорадо, сопровождаемые по дороге поклонами и приветствиями, получаемыми не по праву, а ценой преступления. Но это не мешало им отвечать поклонами на поклон, пожатием на пожатие, что производило на людей самое приятное впечатление. Богатые участки следовали один за другим, Затем они делались все реже по мере того, как приближалась цепь холмов, отделявших бассейн бананзы от бассейна Индианы. Тут бандиты дали лошадям несколько часов отдыха и продолжали свой путь, направляясь к участку французов, что и было целью их поездки. Они приехали в тот момент, когда, утомленные тяжелым и непривычным трудом, Счастливые рудокопы сели за стол. Его, впрочем, заменяла простая подставка, перед которой каждый присел на корточки как в деревне. Кушаний, приготовленных молодыми девушками и приправленных ни с чем несравнимым соусом аппетитом, было предостаточно. Прибытие полицейских было встречено приветственными возгласами. Во время своего пребывания в Доусоне европейцы научились их узнавать и уважать. Что касается канадцев, то им давно было известно, что это за солдаты. Итак, прием был хороший. Полицейских пригласили освежиться и разделить завтрак. Те с готовностью приняли приглашение. Слезли с лошадей и заботливо осмотрели их, как своих преданных помощников. А когда, наконец, в свою очередь присели перед брезентом, довольны этим приемом, Но, смущенный перед своими образованными хозяевами, старый рудокоп вскричал. «Вот так удача! Я перевожу в банк более двухсот фунтов золота. Эти двое молодцов будут сопровождать нас!» «Это удивительно! Это действительно удача!» — сказал Ридон. «Нам много говорили относительно безопасности в этой стране, но я не совсем доверяю живущей здесь бедноте». «Я тоже», – прибавил Леон, – «и буду спокоен только тогда, когда наше имущество будет в надежном месте». «Вы можете рассчитывать на нас», – с важностью произнес мнимый полисмен Фрэнсис. «Это наша обязанность, и мы скорее позволим себя убить, чем дотронуться до вашего добра», – подтвердил его соучастник Боб. «Мы верим вам и будем спать, как убитые», – заключил канадец.